Кладбище было серым, мрачным, под стать сказкам Али. Но вот только за полчаса пути через могилы и ограды я не видел ни единого намека на склеп. Прям совсем. Зато встретил странную парочку, которая сидела на могилке и копошилась в земле. Встретил юнца, который что-то фотографировал на ограде, а увидев меня, аж съежился. А затем встретил причудливых мужичков, которые хряпали с горла огненную воду. Что-то больно много здесь людей. Хм, и как они сюда попали? Мужики, обратился я, несмотря на нежелание общаться с представителями человеческой расы. Не подскажете, где здесь ближайший склеп? Ближайший? Полный мужик в какой-то тельняшке, которая не могла скрыть его пивной бочонок, от души рыгнул и задумался. Так это... Он покосился на своего собутыльника. А не, не собутыльника. На опухшую женщину с грязными волосами и беззубым ртом. Э, — Эм, Маргоша, что там, где у нас хоронили миллиардера? Не помнишь? — Миллиардера! — услышав слово мечты, она улыбнулась, показывая отсутствующие зубы всему миру, и задумалась. — А, ты про Санковского? Так его ж похоронили веков так пять назад. — Других миллиардеров в нашем районе и не было, — хмыкнул Толстяк. — Короче, Вафел, его слово показалось мне оскорбительным, скорее даже том голоса. Ведь слово-то обозначает еду. Странную он, короче. По этой дорожке указал он на тропинку, залитую грязью между ближайшими могилами. Прямо уткнешься в статую памяти анархистов и повернешь налево. пятый десяток... Он задумался. Да, и буквально пару шагов, и сам увидишь его. Я коротко кивнул, пропуская слова благодарности, вступил в грязь и медленно пошлепал в сторону какой-то там статуи. По итогу добрался до памятника человека с ирокезом на голове, засыпанного мусором, пустыми банками из-под напитков и, кажется, обосратую птицами. Повернул налево и выматерился. Нет, не из-за того, что мужик мне дал не то направление, а из-за того, что его пару шагов были длиною в километр, потому что склеп было видно аж отсюда, на опушке вдали. Тем не менее, за 15 минут новой прогулки по бездорожью я достиг цели подошел к склепу, посмотрел на высеченную в камне физиономию и постучал в стальную дверь. «Эй!» – крикнул я. «Тут кто-нибудь есть? Вампир?» Никто не открыл. Я постучался сильнее, затем еще сильнее, еще. В конечном итоге не выдержал ожидания, дернул за приваренную ручку и случайно, повторюсь, случайно, вырвал дверь. Так скажем, переусердствовал. «Да». Почесал голову, выбрасывая дверь на мокрую траву. Это прям призвание мое – двери выносить. Главное, чтобы потом ставить не пришлось. На этой позитивной ноте я вступил в полумрак. Посмотрел на каменный гроб перед собой, который был почти сразу у входа, и постучался в крышку. «Открывай, вампир!» – не очень громко сказал я. «Поговорить надо!» «Ну, вампир, он же тоже человек. Кому понравится, когда около твоего спального места кто-то орет?» Только вот он и не думал открывать, как и шевелиться. Я просто стоял и стучал в камень, надеясь, что тот проснется. Затем, правда, вспомнил слова Али, что их хрен разбудишь, и не без труда отодвинул крышку в сторону. Внутри никого не было, как и не было пола, зато был спуск куда-то вниз. Недолго думая, я перемахнулся через стенки гроба и быстренько спустился под землю в полную темноту. К сожалению, человеческие глаза были бесполезны в таком мраке. Поэтому пришлось похлопать в ладоши, собирая энергию вокруг себя, и вуаля, я просканировал область. Где-то впереди однозначно кто-то лежал. Только вот он был мертвый. Сто процентов. Я понимал это еще на подходе, но решил на всякий случай убедиться вплотную. Не зря же я проделал весь этот путь. Я подошел к черному коробу, Трижды постучался в крышку гроба и, ожидая, сел на один единственный стул, который был здесь. Постучался еще раз, а потом еще раз, а потом ударил по крышке со всей силы, но ничего не произошло. Ну, после такого даже я бы не выдержал. Вряд ли тут есть кто-либо живой. Но что-то внутри меня подсказывало, что здесь есть какой-то подвох. Не уверен, что я нашел вампира, однако... Проверить все же стоило. В итоге я отодвинул крышку гроба и уставился на мертвое тело. Внутри лежал высушенный старик, буквально кожа, натянутая на кости. Я посмотрел на надпись над его головой и присвистнул. Похоронен 300 лет назад? что-то не сходится. Разве за такое время не должен был остаться один лишь скелет? Хотя я не знаток человеческих тел. Но странное предчувствие все же не покидало меня. Я продолжил внимательно наблюдать за стариком в гробу. Не, ну, а вдруг моргнет. Однако ничего не происходило. Ладно, ну, не тормошить же его. Или... Да не. Прождав еще около пяти минут, я окончательно расстроился и принялся задвигать крышку гроба обратно. Только вот, видимо, как-то неудачно ухватился и зацепил какой-то острый выступ сбоку. Твою мать! ругнулся я. Это еще что такое? Какой-то выступ странный, в виде когти. И кажется, его здесь не было до этого. Ну да ладно. Закончив дело, я решил больше не задерживаться здесь и в расстроенных чувствах направился обратно. Долбаные людишки с их долбаными сказками.